Глава 10. Тишина казалась странной. Лепестки пронеслись по залу между нами столь стремительно, будто начался снегопад. Можно было бы спутать розовый цвет с вишней или любым другим деревом, но в голове сидела только одна единственная мысль — камелия. Что происходит? Юншен сжал в руках клинок, будто его враг вот-вот должен был появиться а потом посмотрел на служителя храма. «Это ведь колдунья?» Служитель замер, словно потерял способность мыслить. Перепугался, задержал дыхание. «Раньше подобного никогда не случалось», покачал головой служитель и нервно сглотнул. Отступил к выходу, будто собирался бежать. Лепестки, летевшие хаотично, внезапно обрели порядок. Закружились в строгом потоке, устремились к Юншену. Вроде лепестки угрозы не представляли, но он ожесточённо взмахнул рукой и сжёг Выглядело внушительно, и тревога, которую я раньше даже не замечала, улеглась. Юншен отмахнулся от дыма, застывшего в воздухе, нахмурился и шагнул вперёд. «Что?» — воскликнул Хин. «Камелия сгорела, мы все это видели», Но затем лепестки восстановились, снова закружились вокруг Юншенна вихрем, почти как той ночью смерч вокруг меня. Старший брат взмахнул мечом, ловким движением достав его из ножен, но несмотря на точность и выверенность движений, задумка не удалась. Лепестки будто подчинились, но далеко не Юншенну, взорвались, разлетевшись в разные стороны. А потом храм начал Дрожать. Землетрясение! крикнул кто-то. На выход, нетерпеливым возражением тоном скомандовал Кине. Юн Шен сразу же метнулся в нашу сторону, поторопил меня и Мору. Последнюю сразу же окружили служанки. Загородил собой страж, как будто таким образом от землетрясения можно было спасти. Хин напротив, выступил вперёд, взмахнул руками, решив подчинить себе природу. И на краткий миг показалось, что ему удалось. «Это непростое землетрясение, Хин!» прикрикнул Кине. «На выход!» Юншен уверенно подтолкнул нас к выходу, и мы под непрекращающуюся тряску выбежали на площадку и начали двигаться к лестнице. Лестница. Она же крутая, высечена в скале, там никакой защиты. Как мы спустимся? Неважно. Трясти начинало всё больше. Грохот, подобный грому, Возвестил о том, что храм пошёл трещинами. Крыша разошлась в стороны ранением, по виду напоминавшим молнию. Крошка под ногами дрожала. Мы, двигаясь толпой, шатались из стороны в сторону. Я обернулась, заметив, как Кина вытащил из храма Хина. Последний был разозлён и не желал мириться с тем, что его силы не действуют. Хорошо, что Кина всегда за нами приглядывал. Всё вдруг стало хуже во много раз. Плита под ногами раскололась надвое, Мора закричала. Меня схватил один из стражников, прижал к себе, удержал, смягчил падение, когда я рухнула на него. А тем временем полыхнуло огнём. Я резко села, насколько это было возможно, и увидела страшное. Юншен скатился к пропасти и с трудом цеплялся за край. Из-за тряски он едва держался. Страж Мора и вовсе рухнул вниз. Я увидела, что он каким-то чудом успел воткнуть клинок в землю, видимо, зацепился за выступ. На нём беспомощно повисли служанки. Стражники, что оказались на моей стороне расколотой плиты, спешно повскакивали со своих мест, желая перепрыгнуть пропасть. Но было далеко. Я, несмотря на то, что один из стражей держал меня, чтобы я не рухнула, Всё металось у края и выкрикивала имя брата, и сама, пытаясь добраться до Юншена, Мора. Я заметила, как она пошевелилась. Видимо, при падении она ударилась головой и потеряла сознание. Но теперь она очнулась, закашлялась и огляделась. Грохот стоял слишком громкий, чтобы она слышала наши крики, но она находилась ближе всех к Юншену. Заметила его, снова закашлялась, но всё-таки поднялась и, шатаясь, приблизилась к нему. Даже через пропасть, на расстоянии, я видела, как они смотрели друг на друга. Мора — принцесса Севера, чей дом был далеко, а Юншен — принц-дракон, висевший над пропастью, вот-вот упадёт. Не очень-то ей нравился. Но Мора не подвела. Она неуклюже рухнула у края и стала цепляться за руки Юншена, чтобы помочь ему. Не хватало сил. Юншен попытался за неё ухватиться, а она — отползти, чтобы вытащить принца-дракона. Всё рушилось. Надежды не было совершенно. Мелкая пыль заволокла всё неприятной дымкой. Юншен продолжал исчезать в ней. Стражники думали, как добраться до него. «Юншен!» — взвизгнула я, когда он внезапно сорвался. Стражники что-то кричали друг другу, но я смотрела на брата, и... Это конец. Мысль, которая навалилась на меня, словно валун. Страшный грохот. Всё рушится. Трещина между нами становится шире. Как не быть к концу? Но дымка будто подчинилась чьей-то воле. Я заметила движение. Прыжок. Кинэ приземлился рядом с Юншеном, одним рывком вытащил его из пропасти, потом схватил Мору, она тоже накренилась не в ту сторону, и потащил обоих подальше от края. Я услышала, как заскрежетала земля, будто вырывалась откуда-то снизу, разглядела причину. Хин. В паре шагов от брата и Кина, который уже подавал руку стражу, Хин создал платформу, и ей подтолкнул свиту принцессы Севера наверх. Наш страж, словно заранее всё продумал, повалил неизвестно откуда-то взявшееся дерево. Хин даже сориентироваться не успела а Кина уже перебежал к нам. Стражи, что были на моей стороне, поторопили меня, передали Кины, и вот уже мы все на одной стороне. «Быстрее! Уходим!» — кричал сосредоточенный на деле Кины. Хин побежал вперёд. Я встретилась с Юншеном. Мы обменялись встревоженными взглядами, будто просили друг друга о самочувствии, а потом направились туда, куда показал Кины. У самого края Хин уже создал своего рода карманы с камней, загнал нас Всей толпой карман мог вместить ещё людей 20 А потом, когда мы все оказались в безопасности, опустил его, минуя страшную лестницу. Мы бы с неё посыпались, решив спускаться. А так — спасение. Оказались на земле. Хин раздробил камни, цапнул меня за руку. Довольно больно, но я уже привыкла к его особой заботе. И мы всей толпой бросились бежать подальше от разрушающегося храма. В попыхах я вообще ничего не соображала, а Кинея за всеми приглядывал Подхватил беднягу у служителя храма, который споткнулся и чуть не рухнул носом в землю, поторопил Юншена, который уже оборачивался, желая посмотреть и оценить масштабы разрушений. Мора запыхалась. Думаю, ей больше всего мешало дышать пыльная дымка. Она кашляла и тормозила. Её страж пытался изо всех сил её поторопить, Но Кинэ довольно бесцеремонно подбежал к ней, подхватил её, словно мешок, и побежал быстрее нас всех. Мора даже не возразила. Наоборот, расслабилась и свесилась с его плеча. Так мы отходили всё дальше, пока землетрясение не стало казаться терпимым, а разрушения при самом неудачном раскладе не грозили навредить нам. Притормозили. Обернулись, наблюдая за тем, как ещё утром величественный храм, венчающий гору, исчезал в обломках. Сама гора раскалывалась, будто кто-то разрушал её изнутри. Но разве подобное возможно? «Это магия ведьмы», — стиснул зубы Юншен. «Она не позволила мне завершить ритуал». Полетели части крыши. Поднимая столбы пыли, они вновь и вновь вызывали землетрясение, хотя само по себе оно так и не стихло. «Дайте же я решу вопрос», — злил Сихин, — всё порываясь использовать свою магию. Сначала Кина его останавливал, но теперь, когда мы отошли подальше, он не стал ему мешать. Просто пошёл следом, когда Хин приблизился к храму. К счастью, на безопасном расстоянии. Брат старался, он и правда был силён, как никогда. Обычно магия слушалась его, но не сейчас. Полагаю, служитель храма всё ещё был рядом, Он только-только начал приходить в себя после произошедшего. Магия дремала всё это время, если этот ритуал и правда должен был призвать дракона. Ведьма подстроила ловушку. Юншен кипел от молчаливой злости. Да так сильно, что от его тела уже шёл пар. Он с трудом сдерживал магию огня. «Мы бы заметили», — будто оправдывался служитель. Не думаю, что это заклятие она поставила недавно. Другие служители поддакнули и закивали. А храм продолжал рушиться, обнажая чёрное нутро горы, тёмные породы. Сначала я о них как-то не задумывалась, но Кино внезапно цапнул Хино за руку и потащил назад. Впервые, пожалуй, брат не возражал и не ругался. Но я до последнего не понимала, что происходит. Камни продолжали осыпаться. Внутри меня всё похолодело. Мора ахнула и не упала только потому, что её подхватил страж и служанки, сами еле-еле державшиеся на ногах. Хин сглотнул, остановившись рядом со мной, и до треска сжал рукав моего рекамы. Тёмные прожилки, что показались мне сначала горной породой, постепенно начали обретать форму то есть воображение или реальность, постепенно дорисовывали её. Ровные, плавные кольца, обвитые вокруг... Нет, внутри горы. «Дракон», — озвучил, наконец, Юншен. Только вот чешуя его была тёмно-фиолетовой. Из ноздрей вырывался пар, словно гейзер. Мало того, что дракон каким-то образом там находился, так он ещё и просыпался. «Не просто дракон!» — всё-таки разодрал мне рукав Хин. «А дракон разрушения!» «Так, это нам на руку!» — заявил внезапно ободрённый Юншен. «Спятил!» — голос Хина стал неожиданно высоким. «Как это?» — он указал на дракона. «Нам на руку!» «Мы же искали дракона, так?» — пожал плечами Юншен, — разминая мышцы. «Не смотри на меня так». Хин прожигал в брате дырку и без пламени в глазах. «Да, я вижу, что он разрушение. Но поговорить-то мы можем». Братья ещё пару мгновений стояли и переглядывались, а потом рванули обратно к горе. Та уже окончательно освободила дракона. Пришедшая в себя Мора подошла ко мне. «Я не понимаю», — воскликнула она, — «Мы же за этим и отправились. Разве нет?» Она будто пыталась найти объяснение происходящему. Но очень скоро она заметила магию наследников и догадалась, что беседа закончилась не самым лучшим образом. Поскольку она была с севера, полагаю, она не очень разбиралась в особенностях драконов. «Драконы, изначально вручившие силу королю-дракону, повелевают стихиями», — объяснила коротко. Но есть и другие драконы. Разрушения. Из-за их тёмных дел и магии страдает земля островов Лайон. Конечно, мы их никогда не встречали, но знаем одно. Их единственная задача — разрушать. Если он вырвется и взлетит, то заканчивать не хотелось. Но я наслушалась о жутких схватках между драконами на уроках. Пока Хин пытался придумать новый способ сбежать и подглядеть за братом, Такие лекции я не пропускала. Драконы разрушения, выбравшие путь тьмы, были одной из главных напастей нашего мира. Раньше с ними могли сразиться только драконы стихий, но теперь, поскольку их нет, возникало столько вопросов, что и не перечесть. Во-первых, как этот дракон связан с храмом? Во всех ли спят драконы? Во-вторых, Почему ритуал, который Юншен даже не начал, сработал иначе и призвал магию колдуньи Камелии? В-третьих, я подумаю об этом потом, потому что дракон начал подниматься. Он явно проспал не один десяток лет. Поднимался осторожно, раскручиваясь кольцами, поскальзываясь на каменных глыбах. По итогу от горы осталось не так уж и много, ведь большую её часть представлял собой сам дракон. Из его ноздрей продолжал угрожающе вырываться дым. Кине оттеснил нас ещё дальше, но мы были слишком заворожены зрелищем. Ахнули все, когда дракон стал выпрямляться, явно собираясь взлететь. Земля снова задрожала. Благодаря магии Хины внушительные колья вырвались на перерез, накрывая хвост дракона. Тот, понятное дело, подобному не обрадовался, начал выбираться активнее старался взлететь. И внезапно у него почти получилось. А потом затрещал огонь, вырвался плетьми, рванулся к шее дракона, обвился вокруг него. Раздался жуткий рёв, мы все зажали уши. А тем временем маленькая фигура, особенно на фоне дракона, подтянулась на огненных жгутах ближе к его морде. Дракон уловил движение, Клацнул зубами, будто пытался сцапать того, кто творил огненную магию. Новые преграды выросли из земли, когда удалось прижать дракона ниже. Дракон брыкался, пытался сорвать неожиданные поводья, но не получалось. Юншен клонил его к земле, а Хин продолжал успешно окружать его новой ловушкой из твёрдого камня. Дракон дёрнулся, словно змея, Взвился, хвостом разрушив первое изограждение, явно ободрился своим успехом и начал пытаться разбить остальные. Юншен умело обвил огненные кольца вокруг его шеи, набросил удавку на морду, пытаясь связать и её. Дракон мотнул головой. Юншен полетел следом прямо в сторону деревьев. Но на помощь подоспел Хин, выстрелил из земли неровной колонной, ударив дракона прямо в морду. «Да так сильно, что чешуйки, которые покрывали его тело, разбились». «Что это?» — не понимала Мора, озвучив вопрос за всех. «Магия», — ответил Кина и напряжённо вздохнул. «Я знала, что драконы разрушения опасны, не то слово. Их главной задачей было разрушение. Как рассказывали, они давным-давно потеряли рассудок и были одержимы всего одной целью. Но, несмотря на это... Ни Юншен, ни Хин, встретив первого дракона на своём пути, не желали его убивать. Они хотели другого, узнать, куда они исчезли сто лет назад. Но, к сожалению, когда Хин нанёс удар, стало заметно, что дракон внутри пустой. Несмотря на всю внушительность и грозность, он был лишь магией, судя по всему, колдуньи камелией На это указали розовые всполохи лепестков, потянувшиеся следом. И чем больше хин наносил ударов, чем больше метался хвост дракона и раздрабливал камни, тем больше зияло пустоты. Тем не менее, Юншен добился своего. В последнее мгновение он успел зацепиться за шею дракона, запрыгнуть на него и огненными жгутами, обвившими тело хищника, прижать его к земле. Из-за того, что он уже наполовину рассыпался — а ещё Хин добавил каменных преград, дракону уже было не выбраться, сколько бы он ни пытался. Думаю, Яншен хотел ещё что-то сделать, но дракон, или магия, сложно сказать, словно почувствовал приближение неизбежного конца. Зверь задымился, начиная будто испускать дух, а потом рассыпался на тысячи лепестков камелии и унёсся в небо. Пыль ещё не улеглась, поэтому два выходивших нам навстречу силуэта выглядели устрашающе. От Юншена валил дым, будто он нагрелся так сильно, что ни одна вода его не смогла бы остудить. Лицо чуть закоптилось, что придавало виду большей грозности. Рядом шёл Хин. Одежда разорвана. Где-то видны тугие, плотные мышцы на руках и торсе. Взгляд злой, нетерпеливый. Но нотки удовлетворения от схватки в глазах брата угадывались. Он давно мечтал испробовать магию в серьёзном деле. Два брата. Две силы стихий. Кто это? Мора выдохнула неосознанно. Одно дело слышать о магии, другое дело видеть, как с её помощью побеждают дракона. Пусть и сотканного из магии, не настоящего. Принцы драконы, ответила я и мои слова повисли в воздухе сладким ощущением победы.